«Маркиз — это бы еще ничего, ему только дай поохотиться». Это не маркиза с ее помешательством народословной. Вот вам пример ее чванливости. «В городе все по вечерам собираются в общей зале, получается очень мило». Дамы вяжут, мужчины играют в вист. И только госпожа Дес-Эспазет из надменности остается с дочерью в своей каютке, до того тесной, что передеваются они по очереди. В этой коморке повернуться негде. Она мало того, что сама с дочерью коротает там вечер, да еще и гостей принимает и поит их липовым цветом и ромашкой, только бы и не смешиваться со всеми прочими. До того в ней сильно презрение к меньшой, братья. Вот такие дела». А все-таки я не теряю надежды. 29 сентября. Вчера губернатор собрался в город. Он обещал поговорить обо мне и по возвращении все рассказать. Можете себе представить, с каким нетерпением я его ждал. Однако, вернувшись, он не проронил ни слова. За завтраком он нервничал. В разговоре с капелланом у него вдруг вырвалось. «А знаете ли, нам тут, в Порт-Тарасконе, положительно недостает меньшой братьи» так как это презрительное выражение «меньшая, братья», не сходит с уст госпожи Дес-Эспазет де Ламбеск. То есть заключил, что губернатор ее видел и что предложение мое отвергнуто. Но узнать поточнее мне не удалось, потому что он сейчас же перешел на другую тему и заговорил о докладе Костыкальда по поводу сельскохозяйственных культур. А Костыкаль доказывает, что положение безнадежно, все попытки напрасны. Маис, пшеница, картофель, морковь — ничто не взошло. Нет чернозема, нет солнца, на поверхности слишком много воды, а в почву влага не просачивается, посевы затоплены. Словом, оказалось, что Безюке еще несколько смягчил. Нужно сказать, что начальник сельскохозяйственного дела, быть может, нарочно сгустил краски и изобразил все в чересчур зловещих тонах. Скверный он человек, этот Костыкальт, завидует славе Тартарена и в глубине души ненавидит его. Его преподобие отец Батальея, не любящий никаких подходов, прямо потребовал его отставки, но губернатор с присущей ему дальновидностью и со свойственной ему выдержкой заметил «не увлекайтесь». Встав из-за стола, он прошел в кабинет Костыкальду и, как ни в чем не бывало, спросил, «Ну что, господин начальник, как же насчет культур?» Костыкальд, не дрогнув ни единым мускулом, нехидно заметил, «Я представил доклад господину губернатору». «Полно, полно, Костыкальд, ваш доклад что-то уж слишком мрачен». Костыкальд сразу весь пожелтел. «Уж каков есть, а если он вам не нравится?» Это было сказано вызывающе, но они были не одни, и Тартарен сдержался. «Костыкальд!» — сказал он, и его маленькие серые глазки засверкали. — Я с вами поговорю наедине. Это было очень страшно. Меня даже в пот бросило. 30 сентября. Так я и знал, мое предложение дес-эспозеты отвергли. Я слишком низкого происхождения. Бывать у них я могу по-прежнему, но надеяться не смею. Но на что же они сами-то надеются? Кроме них дворян в колонии больше нет. За кого же они рассчитывают выдать дочь? — Ах, господин Дес-Эспазет, нехорошо вы со мной поступили. — Что же делать? Как быть? — Кларинда любит меня, я знаю, но она девушка благоразумная. Она не пойдет на то, чтобы молодой человек ее похитил, бежал с ней и где-нибудь обвенчался. — Да и попробуй тут убеги, ведь мы на острове, отрезанные от всего мира. — Откажение мне! когда я был всего-навсего аптекарским учеником. Это я бы еще понял. Но теперь, когда я занимаю такое высокое положение, когда у меня такое блестящее будущее, скольких девушек я осчастливил бы своими притязаниями. Да вот далеко некуда ходить. Малютка Бронкенбальм. Она хорошая музыкантша, сама играет на фортепиано и своих сестер обучает. Намекни я только, родители были бы в восторге. Ах, Кларинда, Кларинда, кончились несчастья. И, как назло, с утра зарядил дождь. Зарядил на весь день, все заливает, все покрывает мелкой штриховкой, а на все набрасывает серую пелену. Безюки не солгал. Идет дождь в Порто-Расконе. Идет идет. Дождь смыкает вокруг нас кольцо, обносит вас часто решеткой. Часто, как в клетке для цикад. Нет больше горизонта. Есть дождь только дождь. Он затопляет землю. Подергивает рябью море, и море сливает с дождем, падающим, поднимающийся дождь, брызгой водяной пыли. 3 октября. Губернатор правильно сказал. Нам положительно не достает меньшой поменьше бы благородных отпрысков, поменьше сановников да побольше водопроводчиков, каменщиков, кровельщиков, плотников. Тогда бы дела колонии пошли на лад». Нынче ночью дождь все шел и шел. Яростный водяной смерч пробил крышу в большом доме. Город затоплен. Все утро в правлении поступали жалобы. Отделы валили друг на друга. Сельскохозяйственники заявили, что это дело секретариата. Секретариат утверждал, что это подведомственно здравоохранению, а здравоохранение отсылало жалобщиков в морское ведомство на том основании, что это, мол, плотницкая работа.